«Шепот сердца», 1995, Йосифуми Кандо. Выбранный преемником великого Миядзаки, Йосифуми Кандо слишком рано ушел из жизни из-за разрыва аневризмы, успев снять только один анимационный фильм «Шепот сердца». Аниме, представленное студией Гибли в 1995 году, это рассказ посвящения полный глубокого смысла и поэтичности. Оно станет последней работой этого выдающегося режиссёра. Автор – Ясмин Бауш. Сюжет мультфильма разворачивается вокруг юной Сидзу Куцукисимы, ученицы средней школы в пригороде Токио, большой любительницы книг, которая, пользуясь хорошим отношением школьной библиотекарши и работой своего отца в городской библиотеке, каждый раз берет читать все больше и больше книг. В свободное время она пытается перевести американскую песню Country Road, «Проселочная дорога» на японский язык и создает пародийную версию Concrete Road «Бетонная дорога», где высмеивает город, в котором она живет. Во время чтения она замечает, что человек по имени Сейдзи Амасава каждый раз берет те же самые книги до нее. Однажды, представляя обе песни своей подруге Юко Харади, она забывает свою книгу вместе с текстами песен на скамейке. Судьба решает сыграть с ней злую шутку. Именно паренек по имени Сейдзи Амасава находит вещи Сидзуку и поднимает на смех труды девушки. Вскоре после этого Сидзуку встречает в поезде метро большого кота, который, кажется, сам прекрасно знает дорогу и нужную остановку общественного транспорта. Она решает последовать за ним и обнаруживает невероятный магазинчик, предметы в котором, кажется, взяты из стихов или сказок. Ее тепло встречает старый торговец-антиквариатом, но уже на выходе она сталкивается с Сейдзи. Но кто же этот загадочный парень? И когда она сможет вернуться в этот необычный магазин? Поколение 1990-х Сидзуку и Сейдзи быстро находят общий язык. Когда девушка рассказывает ему о том, что хочет стать писателем, но пока не знает, как именно реализовать эту мечту, юноша поражает ее своей решимостью насчет собственного будущего. Эта уверенность сильно пугает Сидзуку, но в то же время дает ей стимул взять себя в руки и осуществить свои мечты. Эта двойственность показательна даже не для поколения, но для определенного периода в жизни, мучительных подростковых лет, когда человек отчаянно хочет найти свое место во взрослом мире. Но этот мир пугает и, кажется, оставляет очень мало пространства для воображения и мечтаний. Сидзуку же нашла в этом волшебном магазине друзей, музыку и фантастические предметы, которые, кажется, одним лишь своим видом рассказывают о прошлом. Шепот сердца – это не только ода юности, но и доказательство того, что настойчивость в сочетании с терпением помогут любому осуществить свои мечты. Это больше, чем просто история. Это настоящая школа жизни.